Государство, государство, хитро сощурившись, тьядан прищелкивает пальцами. Полевая жандармерия, полиция, налоги вот что такое ваше государство. Если ты про это толкуешь, благодарю покорно. Ведь это верно, тьядан, говорит Кат. Наконец-то ты говоришь дельные вещи. Государство и Родина это и в самом деле далеко не одно и то же. Но все-таки одно с другим связано, размышляет Кроп. Родины без государства не бывает, правильно? Но ты не забывай о том, что почти все мы простые люди. Да ведь и во Франции большинство составляют рабочие, ремесленники, мелкие служащие. Теперь возьми какого-нибудь французского слесаря или сапожника. С чего бы ему нападать на нас? Нет, это все правительство выдумывают. Я вот. С роду ни одного француза не видал, пока не попал сюда. И с большинством французов дело обстоит точно так же, как с нами. Как здесь нашего брата не спрашивают, так и у них. Так от чего же все-таки бывают войны? спрашивает тьядан. Кат пожимает плечами. Значит, есть люди, которым война идет на пользу. Но уж только не мне, ухмыляется тьядан. Конечно, ни тебе и ни одному из нас. «Так кому же тогда?» — допытывается Тьяден. «Ведь Кайзеру от нее тоже пользы мало. У него же так есть все, что ему надо». «Не говори», — возражает Кат. «Войны он до сих пор еще не вел, а всякому приличному Кайзеру нужна по меньшей мере одна война, а то он не прославится. Загляни-ка в свои школьные учебники». «Генералам война тоже приносит славу», — говорит Детеринг. «А как же?» «О них даже больше трубят, чем о монархах», — подтверждает Кат. Наверное, за ними стоят другие люди, которые на войне нажиться хотят», — басит Детеринг. «Мне думается, это скорее что-то вроде лихорадки», — говорит Альберт. «Никто как будто бы и не хочет, а смотришь, она уж тут как тут. Мы войны не хотим, другие утверждают то же самое, и все-таки чуть не весь мир в нее впутался». «А все же у них врут больше, чем у нас», — возражаю я. «Вы только вспомните, какие листовки мы находили у пленных. Там ведь было написано, что мы поедаем бельгийских детей. Им бы следовало вздернуть того, кто у них пишет это. Вот где подлинные-то виновники». Мюллер встает. «Во всяком случае, лучше, что война идет здесь, а не в Германии. Взгляните-ка на воронки». «Это верно». Неожиданно поддерживает его никто иной, как Тьядан. Но еще лучше, когда войны вовсе нет. Он удаляется с гордым видом. Ведь ему удалось-таки побить нас, молодежь. Его рассуждения в самом деле очень характерны. Их слышишь здесь на каждом шагу и никогда не знаешь, как на них возразить, так как, подходя к делу с этой стороны, перестаешь понимать многие другие вещи. Национальная гордость серы-шинельника Заключается в том, что он находится здесь, но этим она и исчерпывается. Обо всем остальном он судит сугубо практически, со своей узколичной точки зрения. Альберт ложится в траву. Об этих вещах лучше вовсе ничего не говорить, сердится он. Все равно ведь от этого ничего не изменится, поддакивает Кат. В довершении всего. Нам велят сдать почти все недавно полученные новые вещи и выдают наше старое тряпье. Чистенькое обмундирование было роздано только для парада.